Эдгар Аллан По. Легея. И в этом воля неведущая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи её? Ибо Бог ни что, как воля величайшая, проникающая в все сущее самой природой своего предназначения. Не ангелам ни смерти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 Я не могу нынче припомнить всё это, потому что характер моей возлюбленной, её редкая учёность, необычная, но исполненная безметежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность её негромкой музыкальной речи проникали в моё сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И всё же представляется мне что я познакомился с ней и чаще всего видел её в некоем большом старинном впечатляющем городе вблизи Рейна её семья о, конечно, она мне о ней говорила и несомненно, что род её восходит к глубокой древности легея легея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 то, что стала участницей моих занятий и в конце концов возлюбленной моей супругой. Почему я о нём не спрашивал, был ли тому причина шутливый запрет моей легией, или так испытывала сила моей нежности, или то был мой собственный каприз иступлённо романтическое жертвоприношение,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 Если бледная Аштофет и долопоклонников египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над драковыми свадьбами, то бесспорно она председательствовала и на моём брачном пиру. Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо это облик Лигеи. Она была высокой и тонкой,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 И тем не менее, в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих воятелей. «Всякая утонченная красота», — утверждает Бекон, лорд Верламский, говоря о формах и родах красоты, — «всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность». И все же, хотя я видел, что черты Легеи, лишены классической правильности, хотя я замечал, что её прелесть поистине утончённа, и чувствовал, что она исполнена странности. Тем, но не менее тщетны были мои усилия уловить, в чём заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение странного. Я разглядывал абрис высокого бледного лба. Он был безупречен».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 которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета геоцинтовые. Я смотрел на тонко очерченный нос. Такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежещ ще взгляд, роскошная безупречность, тот же чуть заметный намёк на орлиный изгиб,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 Каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самое ликующе-слепительный из улыбок. Я изучал лепку её подбородка и находил в нём мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворённость греков. Те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клиомену, сыну Афинянина,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 Они были больше даже самых больших газель и глаз женщин племени, обитающего в долине Нур-Джахат. И все же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения, эта особенность Легеи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновения ее красота, быть может, повинна в этом было одно мое разгоряченное воображение — представлялась красотой существа небесного или неземлё рождённого, красотой сказочной гурии и турков. Цвет её очей был блистающий чёрным, их осяняли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако Странность, которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске. Ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла. За обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигеи. Сколько долгих часов я размышлял о нём. Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла. Чем было то нечто более глубокое, нежели колодец Демокрита, которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза ли геи!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 И всё же мне не было дано определить это чувство или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора.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 И нередко строки книг среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла неизменно быть может лишь своей причудливостью, как знать, пробуждавший во мне это чувство. И в том воля, неведущая смерти, кто постигнет тайны воли во всей мощи её? Ибо Бог Ничто, как воля величайшая, проникающая в всесущье самой природы и своего предназначения, ни ангелам, ни смерти не предаёт себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей. Долгие годы из опоздалой размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Легеи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости...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 И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения её глаз, которые и восхищали, и страшили меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, чёткости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы в двойне поражающей за контраст со её манерой говорить технистов их слов.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 Да и довелося ли мне хотя бы единый раз обнаружить, что бы легея чего-то не знала, пусть даже речь шла о самых прославленных, возможно, лишь из-за своей запутанности, темах, на которых покоится хвалёная эрудиция академии, и каким странным путём, с каким жгучим волнением только теперь я распознал это у черту характера моей жены.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 С какой высокой надеждой распознавал я, когда Легея склонялась надо мной во всех моих занятиях, без просьбы, почти незаметно ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженную тропу, которая обещала привести меня к цели.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 Даже просто ее чтение вслух озаряло ясным светом многие тайны трансцендентной философии, в которую мы были погружены. Лишенные животворного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Легея заболела.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 отданной недостойному, я наконец распознал природу неутолимой жажды легеи, её необузданного стремления к жизни, которое теперь столь стремительно отлетало от неё. И вот эта эта необузданная жажда, это валочное стремление к жизни, только к жизни, я не могу описать, ибо нет слов. в который его можно было бы воплотить. В ночь своей смерти, в глухую полночь, она властным моновением подозвала меня и потребовала, чтобы я прочёл ей стихи, сложенные ею лишь несколько дней назад. Я повиновался. Вот эти стихи. Спектакль гала. Чу, срок настал.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 Вновь придут, покорствуя веленью сил, Что сеют горе и беду Движеньем кондоровых крыл. Пестра-то драма и глупа, Но ей забвенья нет. По кругу мечется толпа За призраком во след, И он назад приводит всех Тропой скорбен и бед. Безумие и черный грех и ужас — Её сюжет. Но вдруг актёра в хоровод испуганно затих. К ним тварь багряная ползёт и пожирает их. Ползёт, свою являя власть, жертв низчедя своих. Кровавая зияет пасть. Владыка суть по людских. Всюду тьма, им всем гибель удел. Под бурей пронзительный вой на груди трепещущих тел ползал навес. Мрак гробовой покрывал откинувши рёг бледных ангелов плачущий строй, что трагедия шла человек. И был червь победитель, герой. О бог! Бранзительно вскрикнула Легея, вскакивая и судорожно простирая руки к небесам, когда я прочёл последние строки. О, бог, о божественный отец, должно ли всегда и неизменно быть так? Уже ли этот победитель ни разу не будет побеждён сам? Или мы не часть тебя и не едины в тебе? Кто? Кто постигает тайны воли во всей мощи её?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 срывался чуть слышный шёпот я почти коснулся их ухом и вновь различил все те же слова гленвелла ни ангелом ни смертью не предаёт себя всецело человек кроме как через беселье слабой воли своей она умерла и я сокрушённый печалью во прах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 в сумрачных изваяниях Египта, в невиданных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах парчевых ковров с золотой бахромой. Тогда уже я стал рабом опиума, покорно подчинившись его узам. А потому все мои труды и приказы расцвечивались оттенками дурманных грез. Но к чему останавливаться на этих глупостях? «Я буду говорить лишь о том вовеки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря как юную мою супругу, как преемницу незабытой Легеи, белокурую синеглазую леди Ровену Тремейн из рода Тревеньон».